Каллен рассмеялся. «Да уж, давай тогда назовем тебя Джейн». «Как ты узнал, что я здесь?» Не вытерпела я, снова подвигаясь к нему. Он колебался, будто решал, стоит ли рассказывать мне правду. «Слушай, мне ты можешь доверять», – прошептала я. «Не знаю, есть ли у меня выбор». Его голос превратился в шепот. «Я ошибался. Ты гораздо наблюдательнее, чем мне казалось».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 «А ты не думал, что в тот день мне было суждено попасть под фургон Тайлера? А ты играешь в Бога и вмешиваешься в судьбу?» Задумчиво спросила я. «Ну, мне не привыкать», — чуть слышно ответил Эдвард, и я удивленно на него посмотрела. Я вмешался в твою судьбу сразу, как только увидел. Зловещие слова вернули в тот день, когда, даже не зная, кто я такая, он окинул меня исполненным ненависти взглядом.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 Сложив руки на коленях, я устала, откинулась на спинку стула. Эдвард сидел неподвижно, как статуя. Наконец он испытывающе посмотрел на меня. «Ты перестала есть». «Извини, я больше не могу». «Ты в порядке?» «Разве в порядке? Уместно в такой ситуации?» «Шока не испытываю», — осторожно сказала я. «Готова ехать домой?» «Конечно». «Как здорово! Еще целый час мы проведем наедине. Еще столько нужно обсудить!» Клонно по мановению палочки к нам подошла официантка. Может, она подслушивала? «Чего-нибудь желаете?» – спросила она Эдварда. «Будьте любезны, счет!» Просьба прозвучала рисковато, но девица так и застыла с раскрытым ртом. «Да, конечно!» – дрогнул долепетала она и, достав из кармана передника листочек, положила на стол.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 Через минуту я устроилась на переднем сиденье Вольва, а Эдвард захлопнул за мной дверцу, обошел машину спереди и сел рядом. Боже, он двигается, как танцор. Зревел мотор, и мы понеслись прочь. На улице сильно похолодало. Вероятно, ясной погоде пришел конец. В кожаном пиджаке было уютно, и тайком от хозяина я упивалась его запахом. Ловко лаврируя между машинами, Вольва летел на запад по направлению к автостраде.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 «Не думала, что тебе рассказала старая ведьма в седым и Эдвард целую минуту смотрел на трассу, на которой никого кроме нас не было. «Мы вроде пытаемся быть откровенными», — раздраженно пробормотала я. Каллен ухмыльнулся. «Ладно, скажу. Я не почувствовал там твой запах». Он снова уставился на дорогу, давая мне время переварить сказанное. Не подобрав подходящего объяснения, я решила обдумать это позже.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 Я встретила старого друга, Джейкоба Блэка. Его отец и Чарли дружат с незапамятных времен. Отец Джейкоба – один из квилетских старейшин. Эдвард никак не отреагировал. Мы пошли к воде? О коварном соблазнении юного Джейкоба я благоразумно умолчала. Блэк рассказывал мне старые индийские легенды. Наверное, старался напугать. Особенно хорошо мне запомнилась одна. Я запнулась.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 «Так я снова ошиблась?» «Я вовсе не об этом», — просидел Эдвард. «Ей все равно», — потрясенно пробормотал он. «Так я права?» — испуганно спросила я. «А тебе не все равно?» — съедил он. «Просто любопытно. По большому счету, я все для себя уже решила». «Что именно ты хочешь знать?» — покорно осведомился Эдвард. «Сколько тебе лет?» «Семнадцать».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 Но квилеты по-прежнему не хотят, чтобы вы появлялись в их резервации. Калленд смотрел куда-то вперед. Стрелка спидометра ползла к 150 километрам, но возражать я не решилась. И так он прав? Вы действительно не охотитесь на людей? Я старалась, чтобы мой голос звучал как можно безразличнее. У квилетов хорошая память. Ничуть не смутившись, ответил Эдвард. И я приняла это за положительный ответ. «Однако не стоит обольщаться», — предупредил он. Квилеты совершенно правы, что держатся от нас подальше. Мы по-прежнему опасны». «Не понимаю. Мы стараемся. Как правило, у нас получается. Но ошибки бывают, как, например, сейчас, когда я нахожусь наедине с тобой». «Ты считаешь это ошибкой?» Надеюсь, мой голос звучал не слишком печально. «Да, и очень опасно».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 Отчаянно попросила я. Неважно, что он скажет, пусть только говорит. Что ты хочешь знать? Он произнес это как-то рассеяно, Мольба в моем голосе застала его врасплох. Объясни, почему вы охотитесь на животных, а не на людей? В отчаянии думала я. но на глаза навернулись слезы. И сдерживать их с каждой минуты становилось все труднее и труднее. Не хочу быть монстром, тихо сказал Эдвард.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 Ну, почти невредимой. «Что?» – удивилась я. «Твои ладони!» – напомнил мне Эдвард. И я посмотрела на почти зажившие царапины. От него ничего не скроешь. «Упала!» – выдохнула я. Я так и думал. Якие губы насмешливо загнули. Наверное, все могло быть гораздо хуже. Я страшно переживал и за три дня успел порядком надоесть эту. «Три дня?» «Ты что, вернулся не только сегодня?» просила я с трудом, выбираясь из плена прекрасных глаз и приводя в порядок мысли. «Нет, в воскресенье». «Тогда почему ты не был в школе?» спросила я, вспоминая, сколько горя причинило мне его отсутствие. «Ну, вообще-то солнце мне не мешает, но в ясную погоду лучше никому на глаза не показываться». «Почему? Когда-нибудь сама увидишь».